Глава 7. Речка едва схватилась. Разведчики ползли по тонкому льду, боясь лишний раз вздохнуть. Сердце бешено стучало. Лёд то и дело покрывался трещинами. Холод не чувствовался. Единственная мысль в голове — только бы не угробиться, не уйти со всеми потрохами под лёд. Ползти было трудно. Вещмешок, оружие, снаряжение, да ещё проклятые лыжи стучат по голове. Берег был уже рядом, прятался в морозной дымке. Ночь выдалась безлунной, хмурые тучи окутали район. Часом ранее прошёл снежок, и теперь он покрывал тонкой пудрой хрупкий лёд, скрипел под локтями. Немцев на этом участке, похоже, не было. Переправа не сопровождалась шквальным обстрелом. Но посты не исключались, разведчиков могли засечь, и теперь ждали, пока они переправятся, чтобы показательно перестрелять. Шубин первым дополз до берега, закатился под обрыв, обнял автомат. Нет, их никто не видел. Разведчики в маскахалатах медленно подползали. Под обрыв перекатился карамерзы, пристроился рядышком. Зубы парня выбивали лезгинку «Холодно, товарищ лейтенант! Вах, как холодно! Почему в России так холодно, скажите?» «Ты ещё в Сибири не был, гамбар!» — снисходительно заметил Резун. Он переправился третьим, прислонился спиной к обрыву. «У нас там и 30 градусов бывает, и 35. Всё, как у вас на Кавказе, только с другим знаком». «Тебя сослали в Сибирь?» — ужаснулся гамбар. «За что?» «Живу я там. Нормальное местечко. Хотя и не для таких нежнок, как некоторые. Товарищ лейтенант, вы живы? Молчите что-то». «Вы бы тоже помолчали! Резун, давай наверх, следи за обстановкой!» Разведчик перевалился на невысокий обрыв, уполз в темноту. Маскохалаты оказались не лишними, снежный покров установился до весны. Показались Курганов и Вартанян. Яростно отдуваясь, одновременно выползли на берег, перебежали к товарищам. «А здесь не теплее!» — пошутил Арсен. «Что, замёрз?» — покосился Карамерзы. «Так это тебе не армянское ваше Нагорье, где вообще снега не бывает!» Шестой подоспела Настя Тамилина. Она ползла почти бесшумно, словно по воде плыла, обвешанная, как и все снаряжением, в бесформенной одежде. «Всё нормально?» — спросил Шубин. «А почему вы об этом спрашиваете?» Недовольно буркнула девушка, прижалась к обрыву и завернулась в привычный кокон, — прыснул Вартанян. Разведчиков в полку, по меткому выражению Кошкина, осталось хрен да маленько. Шубин забрал почти всех, оставил только Рязанова. Парень был грамотный, но вряд ли со своей простудой хорошо чувствовал бы себя в лесу. «Остаёшься за меня, Павел!» — напутствовал Глеб. — Рекрутируй народ, и чтобы к нашему возвращению взвод был укомплектован хотя бы наполовину. Почувствуй власть. Есть приказ майора Донского, а всех, кто недоволен, можешь посылать к ядрине фене. С Шубиным пошли шестеро. Насте он всё выложил на чистоту. Мол, ты боец справный, опять же, жизнь нам спасла. Но всё равно женщина, и этот факт, увы, не переделать. Никто не будет возражать, если Настя останется в части. Она посмотрела на него очень странно, и у лейтенанта отпала охота увещевать. Товарищи потом пошучивали у неё за спиной. Что такое изнасилование, если женщина не против? Перед отправкой на задание Шубин выстроил группу, проверил снаряжение и амуницию, определил группу поиска, захвата, прикрытия, приказал сдать в штаб документы и личные вещи. Резун, как всегда, ворчал. «Вот так отдаёшь чужим людям своё кровное, а где гарантия, что обратно получишь? Что вообще можно брать с собой?» билет не забудь взять!» — пошутил Кошкин. Лёха перебрался на берег последним, сел на корточки, покрутил головой, словно не веря, что выбрался живым. «Отстаёшь!» — заметил Курганов. «Не отстаю, а замыкаю!» — поправил боец. «Моя обязанность самая ответственная. Вдруг враг с тыла зайдёт. А вы чего тут, молитесь, что ли?» Он пристально всмотрелся. «Кому интересно?» «Себе молимся!» — проворчал Карамерзы. «Чтобы мудрость пришла. Лично тебе это не поможет, даже не пробуй». «Товарищ лейтенант, вроде тихо в лесу!» — свесился через обрыв резун «Дальше пойдём, или тут курить будем!» Поблескивал снежный покров, и уже не было той тьмы, что раньше. На запад простирался разреженный сосняк. Группа пошла на лыжах. Силуэты в маск-халатах заскользили между деревьями. На открытых участках ускорялись, а когда растительность уплотнялась, ползли еле-еле. «Товарищ лейтенант, разрешите снять лыжи!» — стонали дети за Кавказье. Они искренне не понимали, в чём смысл этой зимней русской забавы. С тем же успехом они могли идти пешком. Но на участках с редким лесом снег был по колено, пешая ходьба исключалась. Настя вырвалась вперёд, шла уверенно, до войны она увлекалась лыжами. Местность пошла под уклон, расступились деревья. Девушка съехала вниз и пропала из вида, Кошкин и Курганов устремились за ней. Впервые наехал на какой-то корешок, подлетел, как на трамплине, а затем долго и картинно падал, болтая конечностями. Курганов въехал в него, словно лётчик, таранищий фашистский эшелон. Образовалась куча мала. Вартанян и Карамерзы пытались сменить направление, чтобы избежать столкновения. В итоге оба повернули в одну сторону, и произошла ещё одна авария. Усугубил ситуацию красноармеец Резун, протаранивший всю четвёрку сразу. Кучка людей беспомощно барахталась в снегу. Никто не кричал, возились молча. Глеб отвернул в бок, но чересчур разогнался, не справился с управлением. Лыжа слетела с ноги, пришлось изображать балетное па, и в итоге он тоже оказался в сугробе. А конфузились знатно. Хорошо, что не в бою. Быстро отряхнулись, встали на лыжи. Вернулась Настя. Лихо подъехала, затормозила, воткнув палки в сугроб. «Эй, вы закончили? Товарищ лейтенант, дорога свободна метров на 200 но дальше опушка, придётся снять лыжи и ползти на животе». «Вот невезуха!» расстроился Вартанян. «Где же лето?» «Кому не нравится, может снять лыжи уже сейчас», пригрозил Глеб. «Эх вы, горе-лыжники! Берите пример с красноармейца томилиной «Это она во всём виновата!» пожаловался Кошкин, потирая отбитую задницу. «Как рвануло, мол, вы, мужики, ни на что не способны. Но мы за ней, что делать? Она специально это сделала!» Настя помалкивала, но глаза её смеялись. «Ладно, забыли про своё мужское превосходство», — поморщился Глеб. «А вы, красноармеец Томилина, больше не спешите, как на пожар. Головой думайте». Шутки кончились. Группа вышла из леса, двинулась краем опушки. Ползти через поле было невозможно. Незащищённые люди на открытом пространстве стали бы отличной мишенью. пустились в обход, снова осваивали чащу, заваленную валежником и упавшими деревьями. Пройденные километры фиксировались в голове. Был враг, где сделали привал и наконец-то покурили. Было редко лесье, когда опять встали на лыжи. Неопытная публика уже не ныла, обретала навыки, открылось второе дыхание. Справа по курсу осталась деревня, немецкие танки, плохо гармонирующие с силосной башней. На карте населённый пункт значился как Елизарова. За деревней Настя, протаптывающая лыжню, вдруг остановилась и подняла руку. По цепочке шепотом передали «Стой! ни звука!». В ночном лесу стояла гробовая тишина. Разведчики не дышали, сливаясь с деревьями. Через соседнюю поляну перпендикулярным курсом, как сказали бы на флоте по траверсу, в колонну по одному двигались лыжники в белом. Они шли бесшумно, словно плыли по воздуху. В гробовом молчании только поскрипывал наст под лыжами. Это смотрелось жутковато. Холодок пробежал по спине. Призраки таяли в ночи, их было не меньше дюжины. Явно специально обученные. Амуниция была идеально подогнана, оружие не бренчало. Они прошли метрах в 30 от Насти. В какой-то миг Шубину почудилось, что это свои, такая же разведгруппа из соседней части. Он собрался было окликнуть, но крик застрял в горле. Неожиданно прозвучала команда на немецком языке. Возникло сильное желание чихнуть, и не у одного только Глеба. Кошкин усердно растирал переносицу, открывал и закрывал рот, как выброшенная из воды рыба. Не шли ли эти люди по следу пропавших пассажиров самолёта? Это было специальное подразделение, обученное боевым действием в Зимнем лесу. Такие отряды прочесывают лесные массивы, ищут партизан, отставших красноармейцев, противостоят советской разведке. Пришлось стоять в молчании несколько минут. Потом разведчики развернулись и двинулись в обход. Могли возникнуть крупные неприятности, если лыжники на обратном пути обнаружат следы чужаков. Незадолго до рассвета группа вышла в заданный квадрат. До заброшенного аэродрома оставалось километра полтора. По дороге шла колонна грузовых машин. Водители газовали, преодолевая бояраки. Колонну сопровождали мотоциклисты. Им тоже приходилось плестись. Колонна ушла за лес. Стало тихо. А может, и не тихо. Масса звуков. Но чтобы в них разобраться и отделить ненужные, надо быть отменным слухачом. «Товарищ лейтенант, а правда, что в Москве парад вчера был?» — прошептал Карамерзы. «Ротный политрук рассказывал, мы слушали. Невероятно как-то, ведь немцы же рядом с Москвой. Разве до парадов сейчас?» «Был парад Гамбар». подтвердил Шубин. «Самый настоящий парад. И его передавали все радиостанции. Так надо было. Гитлера разозлить, боевой дух наших войск поднять, показать всему миру, что мы не собираемся сдаваться». Парад на Красной площади действительно состоялся, к изумлению всех врагов и союзников. Вермахт стоял в нескольких десятках километров от столицы, а Советский Союз с размахом отмечал 24-ю годовщину Великой Революции. Товарищ Сталин произнёс прочувственную речь, на трибунах присутствовало всё политическое руководство страны, важные гости, иностранные журналисты. По Красной площади прошли 69 батальонов в полном составе, сабельные и точаночные эскадроны. Шли артиллерия, танки, и батальоны народного ополчения, шли курсанты миномётно-артиллерийского училища, училища имени Верховного совета РСФСР, дивизия особого назначения войск НКВД, истребительные полки, московский флотский экипаж, особый батальон военного совета морского округа. Шли танки Т-34 и КВ-1, направленные в Москву прямо с заводов, причём участвовали в параде только новые модели. Шла зенитная артиллерия, автомобильные батальоны. Были подготовлены к параду и боевые самолёты, но плохая погода не позволила им подняться в воздух. Танки и моторизованные подразделения после парада уходили прямиком на фронт, распределялись по дивизиям. Что-то неуловимо менялось в сложившейся ситуации. Немцы по-прежнему наседали, Красная армия пятилась, но всё равно изменения были. Армия уже не та, подходили подкрепления с востока, сопротивление становилось всё ожесточённее. Немцы сами планировали парад на Красной площади 7 ноября, подготовили участников, разослали приглашения, но не выгорело. Операция «Тайфун» давала сбои, наступление замедлялось, контратаки советских войск становились всё ожесточённее. К рассвету группа вышла к объекту, залегла на косогоре, замаскировалась. Аэродромное поле находилось в продолговатой низине длиной примерно километр. Густые осинники формировали пояс вокруг объекта. По периметру, прижимаясь к лесу, змеилась грунтовая дорога. В неё на правой стороне вливалась ещё одна, убегала в лес, очевидно, к населённым пунктам. Самолёт стоял на самой середине взлётно-посадочной полосы, криво, с надломленными шасси. Глеб поднял бинокль, припал к окулярам. Самолёт был маленький 20 метров в длину, около 30, размах крыльев. Поршневой использовался он для перевозки пассажиров и военных грузов. Советские инженеры скопировали конструкцию с американского Дугласа ds 3 самолет выпускался по лицензии. Машина считалась надёжной, могла перевозить десантников, использовалась для полётов во вражеский тыл. Пилоту в непростых условиях удалось посадить машину. И лишь в конце пути самолёт наткнулся на препятствие. Это вряд ли могло фатально отразиться на людях. Глеб оторвался от самолёта, осмотрел окрестности. Поверху аэродромного поля, почти в притирку к лесу, велась дорога. Слева, в конце её, аэродромные строения, заметённый снегом грузовик, явно не на ходу. В округе ни одной живой души. Но присутствие смерти хоть отбавляй. Невнятные бугорки вокруг самолёта – это мёртвые тела. Их было довольно много. Лежали они здесь давно, их уже засыпал снег, хотя и не полностью. Шубин видел сведённую конечность, чей-то оскаленный рот. Немцы не использовали аэродром, в противном случае тела бы убрали. «Всё плохо, товарищи!» — заключил лейтенант, оторвавшись от бинокля. Немцы не только подбили самолёт, но и вели его до этого поля. Знали, где он сядет, и вовремя подоспели. Когда пассажиры вышли, их всех перестреляли. Видимо, те оказали сопротивление или стали разбегаться. Охрана генерала Беспалова наверняка открыла огонь. Ну что ж, судя по всему, полковник Алмазов может спать спокойно. «Вы о чём, товарищ лейтенант?» — обернулся к нему Кошкин. «Да так, о своём». Глеб косо глянул на девушку. Настя была спокойна, лежала, как все, вела наблюдение. «Так, Курганов, остаёшься за старшего. Кошкин со мной. Спустимся вниз, осмотрим трупы. Остальным сидеть в кустах у дороги, вести наблюдение. В случае опасности даёте сигнал и прикрываете наш отход. Двойной свист, всё спокойно. Один и протяжный, тревога. Так, пошли, все на дорогу и бегом вперёд». Семеро в белых халатах перебежали открытый участок, помчались по дороге. Напротив самолёта пятеро ушли в кусты, двое скатились вниз, пробились через редкий кустарник и устремились к самолёту. Полосой не пользовались, покрытие поплыло. Повреждённое шасси попало в выемку в бетоне, это и вызвало разворот самолёта. Дверь в салон была раскрыта, с фюзеляжа свисал трап. Ветер в низину почти не попадал, даже при минусовой температуре чувствовался трупный запах. Разведчики привалились к уцелевшему шасси, стали озираться. Повсюду лежали тела, припорошенные снегом. Вывернутая рука мертвеца в офицерской шинели ещё сжимала пистолет. Видимо, пальцы свела судорога, не хотел отдавать. «Товарищ лейтенант, их вроде девять!» – прошептал Кошкин. «Не хватает кого-то?» «Кого-то действительно не хватало. Это могло быть хорошей новостью. Или так себе. Как посмотреть? Из кустов дважды свистнули. Всё спокойно. Лёха, осмотри тела. Фотографии генерала и его помощников я вам показывал». Они переползали от трупа к трупу, переворачивали их, если была необходимость, сметали снег с окоченевших лиц. Тошнота подбиралась к горлу. Вырвало Кошкина, не вынесло душа, слишком близко была смерть. «Простите, товарищ лейтенант!» — боец прерывисто дышал. «Не могу, это же наши! Виноват не повторится Экипаж и охрана НКВД вывели пассажиров из самолёта, когда всё началось. Возможно, им предложили сдаться, они отказались. Офицеры охраны отстреливались из ППШ, члены экипажа – из пистолетов. Два тела лежали в стороне, видимо, кого-то прикрывали. Четверо – мужчины среднего возраста в лётных комбинезонах. Трое – с петлицами лейтенантов НКВД. Четвёртый – капитан. Все – изрешечены пулями. Кровь текла так обильно, что всё ещё проступала из-под снега. Оружие у мёртвых забрали, кроме того пистолета. Ещё одно тело принадлежало сухощавому мужчине среднего роста. Он потерял фуражку, на макушке поблескивала залысина. В петлицах 4 шпалы. Полковник. Лицо свела посмертная судорога, но сходство с полковником Кайгородовым всё же угадывалось. Это подтвердил и подоспевший Кошкин. «Да, это человек с фотографией, товарищ лейтенант. Был такой». «Осмотрись, Лёха. Больше нет никого». «Осмотрелся, товарищ лейтенант. Все здесь. Пойдёмте отсюда. Как-то не по себе тут». Поразмыслить как следует не удалось. Прозвучал протяжный свист. Из леса на кольцевую дорогу выезжала машина. Проспали товарищи? Дёрнулся Кошкин, завертелся. «Падай, Лёха! Мы — трупы, автоматы под себя!» Видимо, он и правда что-то чувствовал, когда оставлял на товарищей свой вещмешок и лыжи. Интуиция подсказала, что лучше идти налегке. Шубин лежал на животе, поглаживая пальцем раму спускового крючка, вывернув голову под капюшоном, чтобы видеть врага. Страха не было, только досада. В крайнем случае, товарищи помогут. Но будет шум, а этого не хотелось. На обрыве метрах в ста от самолёта остановился грузовой автомобиль ГАЗ-4 с укороченным кузовом и скромной грузоподъёмностью. Обманываться не стоило, на борту был намалёван белый нацистский крест. И волноваться не стоило, товарищи сидели в кустах у гостей за спиной и могли их изрешетить за пару секунд. от чего же он так волновался? Это были не немцы, отчётливо доносилась русская речь. Из кабины вылезли двое, в тёмно-серых шинелях с повязками на рукавах. Воротники шинелей были практически чёрные, в цвет утеплённых полевых кепи. «Полиция безопасности, или как там её?» — сообразил Глеб. Злобно засопел Кошкин, словно уже собрался подняться и принять бой. Из кузова спрыгнули ещё трое, обмундированные таким же образом. У всех в руках немецкие карабины, на поясах под сумки с обоймами. Рожи славянские, даже приличная дистанция этого не скрывала. «Оправиться, осмотреться!» Хрипло выкрикивал старший. А ну повнимательнее, господа полицейские, мать вашу за ногу!» Такое ощущение, что они выпили для сугрева или для храбрости. Но пьяными полицейские точно не были. Они весело болтали, сыпали матом. Очевидно, такая служба им нравилась. Двое справляли нужду, остальные закурили. Спускаться в низину им не хотелось, да и приказа соответствующего не поступало. Прозвучал взрыв хохота. Служба определённо была весёлой и ненапряжной. Не очень пристальные взгляды равнодушно скользили по полю. Видимо, самолёт на полосе не стал для них новостью. Местные они полностью в курсе. Но замечания слышались насчёт жидов и коммунистов, которых ни хрена не жалко, о том, что про эту заразу цивилизованный мир скоро забудет благодаря немецкой нации и её прозорливому фюреру. Полицаи явно выделывались перед старшим, не стали бы они сами с собой упражняться в пафосе. Шубин не дышал. В окрестностях самолёта лежало уже не девять тел, а одиннадцать. Положение трупов несколько изменилось. Но вряд ли прибывшие полицаи отличались зрительной памятью. Чем больше мёртвых коммунистов, тем лучше. Вблизи бы они всё поняли, но с такого расстояния... Полицаи ещё долго мотали нервы, им некуда было спешить. Ходили по дороге, курили, трепались между собой. Потом неохотно забрались в машину, и она неторопливо двинулась по кольцу вокруг аэродрома. «Когда же они уберутся, а, товарищ лейтенант?» — пыхтел Кошкин. «Нога уже затекла, неважно из меня труп. Может, разомнёмся, постреляем их к чёртовой матери, а наши подсобят». «Лежи, развзялся! Сейчас уедут!» Машина сделала круг и свернула на лесную дорогу. Затих шум мотора. Из леса прозвучал двойной свист. Разведчики высыпали на дорогу. «Ну вы даёте, товарищ лейтенант!» — восхитился Вартанян. «Ну и как оно среди мёртвых-то?» «Так себе!» — откровенно признался Глеб. «Большое вам спасибо, что не стали стрелять. Что-то мне подсказывает, что покидать этот район нам рановато. самолет сел, пассажиров поджидала засада. С момента приземления прошли почти сутки. Отсутствуют генерал-лейтенант Беспалов и один из его помощников, полковник Гульковский. Их увезли. В каком состоянии, неизвестно. Где их держат, никто не знает. Всё плохо, товарищи. Мы не можем просто так покинуть этот район, пока не получим нужных сведений. Возможно, полковник Алмазов прав». «В связи с пленением высокопоставленного представителя ГКО нас поджидают серьёзные неприятности». Дураков в отряде не было, люди подавленно молчали. случае пленения советских генералов, возможно, и были, но лично Шубина таком не слышал. А пленение секретной информации – это настоящая катастрофа. Положение на фронтах и без того серьёзное. «Предлагаю подумать, товарищ лейтенант», – внезапно заговорила Настя. Генерал и его люди понимали, что садиться придётся на территории, занятой противником. Ещё в полёте или сразу после посадки они должны были уничтожить материалы, которые перевозили. Всякие секретные и несекретные документы. Да, шило в мешке не утаишь. Я имею в виду генеральскую форму. Но почему он должен быть представителем ГКО? Генералы есть во всех родах войск, даже у сапёров и интендантов. Какое-то время они могут водить фашистов за нос, прикинуться, наконец, контуженными. Возможно, при захвате они получили ранения. «Ага, ты ещё скажи, память потеряли!» — хмыкнул Вартанян. «И что, товарищ боец?» — нахмурился Глеб. «Это должно объяснить наше возвращение в часть, даже без попытки выполнить поставленную задачу». «Это должно объяснить, что, возможно, ещё не всё потеряно», — невозмутимо ответила Анастасия. «Генерала надо искать. Немцы могут не знать, что он за величина». «А что? Устами женщины глаголит истина!» — хмыкнул Резун и на всякий случай отошёл подальше. «Что делать-то будем, товарищ лейтенант?» А лейтенант не мог избавиться от мысли, что ищет иголку в стоге сена. В словах Анастасии имелся смысл, но это ничего не меняло. Уже сутки генерал и его помощник находятся в плену. Какое-то время они ещё смогут сбивать немецкую разведку с толку, но рано или поздно расколются. Методики нацистов отработаны, а молчание во время пыток — сказочки для газет. Не расколется генерал, расколется его помощник. Куда их повезли? Вряд ли это деревня или хутор. В округе два крупных селения – Лозырь и Калязино. Там стоят немецкие гарнизоны. Есть все условия для содержания важных арестантов. Разумеется, когда узнают, кто они такие, представителя ГКО увезут подальше от линии фронта. Нужен был информированный собеседник. Разведчики двинулись маршем вдоль лесной дороги. Она могла смыкаться с грунтовкой между упомянутыми селениями. Прошли развилку. Дорогу укатали, пояснительные знаки отсутствовали. Для любителей сыскного дела в грунт впечатались автомобильные протекторы, следы копыт, гужевых повозок. Нервы не выдерживали. Ещё никому не удавалось найти иголку в стоге сена. От временно отказались, шли на своих двоих. Благо, снега здесь было немного. Внезапно Курганов, идущий в дозоре, попятился и вскинул руку. Все встали, невольно подались к деревьям. «Товарищ лейтенант, вроде голоса впереди, по-нашему болтают!» Разведчики углубились в лес, стали осторожнее. К дороге подбирались по-пластунски, плавно раздвигая ветки. Снова тот самый ГАЗ-4. Он стоял посреди дороги. Дверца кабины со стороны водителя была распахнута. За рулём развалился молодой дылда в полицейской форме, курил и зевал. Ох уж эта служба небе лежащего. Кузов был пуст. Впереди стояла длинная подвода, запряжённая парой лошадей. Из повозки свисала солома, лежали тюки с вещами. Под воду тоже сопровождали полицейские. Не меньше десятка собрались вместе, курили, смеялись. Что-то подозрительно звякнуло, кривоногий малый склонился над телегой, что-то сделал, а когда разогнулся, физиономия его была блаженной и целиком довольная жизнью. Несколько человек рылись в телеге, развязывали мешки, трясли какими-то тряпками. «Как на базаре», — подумал Глеб. Сотрудники полиции носили одинаковую форму, повод для гордости. 20 дней район находился в оккупации. Ничего удивительного. Подобная мразь лезла из щелей отовсюду, где появлялись немцы. Божилась в преданности Германии, совершала преступления против мирного населения. Разведчики терпеливо ждали, хотя яростно чесались руки. Рыхлый детина с печатью образованности на щекастой физиономии три класса церковно-приходской школы взвалил на спину мешок, потащил к грузовику, хорошенько его раскрутил и запулил в кузов. Процесс сопровождался возгласами одобрения. Половина компании расселась в грузовик, выхлопная труба выстрелила ядовитым выхлопом, и машина покатила по дороге. Остались пятеро. Их подвода была развернута в ту же сторону, полицаи никуда не спешили. Они курили, обменивались впечатлениями о прожитом утре. Снова кто-то рылся в телеге, стал перебрасывать тряпки, расправил цветастый женский платок, показал товарищам. Те одобрительно закивали. Засмеялся лупоглазый молодчик, показал большой палец. «Деревню ограбили», — догадался Шубин. «Там и заночевали». Командовал группой высокий, крепко сбитый тип, с сединой в волосах. Он был среди них самый сдержанный, но веселиться подчинённым не запрещал. Впрочем, время вышло, он посмотрел на часы и что-то негромко приказал. Полицаи неохотно поправили обмундирование, стали рассаживаться на подводе. Лупоглазый молочек забрался на место возницы, стегнул кнутом. «А ну пошли, падлы ленивые!» Подвода со скрипом поволоклась по дороге. Возница что-то посвистывал, лениво стягая лошадок. Полицаи валялись в соломе, курили немецкие сигареты. Утро выдалось сравнительно тёплым, ветер и снежные осадки не беспокоили. Старший полицай сидел, светив ноги и болтая ими в такт движения. В отличие от подчинённых, нашивки он имел не только на рукаве, но и на вороте. Белела на рукавная повязка со словом «Полицай» и крупными буквами «ОД» — «Служба порядка». Полицай зевнул, задумчиво уставился в небо. В этот момент его издернули за ноги с повозки. Предатель и опомниться не успел, как ударился головой о скрипящее колесо и тут же потерял сознание. Шубин схватил его за шиворот, сбросил в кювет. Телега продолжала скрипеть, пассажиры, растянувшиеся в соломе, и ухом не повели. второго выдернул из телеги сильных курганов. Полицай захрипел, смешно задрыгал ногами. Мощный удар в висок отправил гада в нокаут, и он, обессиленный, тоже покатился в водосточную канаву. Такое уже не осталось незамеченным. Подскочил белокурый парнишка, от страха открыл рот. В него и пришёлся удар прикладом. Пострадавший повалился без чувств. Выпрыгнул из телеги ещё один. Белёсый, весь в бородавках, с узко посаженными глазками, собрался был опуститься на утёк. Его догнал вартанян, подставил ногу. Полицай споткнулся, шлёпнулся в грязь и ещё пару метров пропахал её носом. Подбежал коромерзы, дал прикладом по загривку, словно топором по берёзовой чурке. Полицай икнул, подавился грязью. Ножами предателей родины не резали, Шубин запретил это делать. Имелись кое-какие планы насчёт полицейского обмундирования. Трудно не заметить, что лошадки побежали резвее. Возница очень, кстати, обернулся. Резун дал ему кулаком в живот. Возница выпучил глаза и загремел с подводы. Валентин схватил поводья, остановил лошадей. Кошкин и Карамерзы схватили полицая под руки, потащили в лес, там бросили за деревьями. Последовал сильный удар, полностью выбивший из полицая дух. «Их даже трогать противно!» — пожаловался Кошкин. «Словно слизняка какого-то давишь. Как вы думаете, товарищ лейтенант, это не заразно?» Засмеялась Настя. Она не участвовала в нападении, стояла рядом, смотрела. «Быстрее!» — поторапливал Глеб. «Не маячьте на дороге!» Ещё два бесчувственных тела сбросили с повозки, поволокли в кусты. Резун натянул поводья. Лошади повернули вправо, потянули повозку в чащу. Только на поляне, в 30 метрах от дороги, остановились отдышаться. Полицаев свалили в кучу, сели передохнуть. Лошади вели себя смирно, помахивали куцами-хвостами. Настя гладила их по кургузым мордам, что-то ласково говорила. Разведчики смотрели на неё с недоумением. «Баба точно ненормальная». Старшего полицая положили отдельно от прочих. Он медленно приходил в себя. Кошкин извлёк из подводы цветастый платок, свернул в несколько раз, замотал рот полицаю. Тот изогнулся, выпучил глаза. В один из них Лёха едал. Глаз мгновенно заплыл, полицай потерял сознание. «Как он там?» — покосился Глеб. «Вышел из строя!» — не без удовольствия сообщил Кошкин. «Сломался, то бишь, молчит в тряпочку!» «Мужики, здесь куча добротной одежды в телеге!» — сообщил Резун. «По мешкам рассовали! Ну точно деревню обчистили!» «Ого! Да тут и самогонки, и три здоровенные бутыли!» — зазвенело стекло. «Хорошо затарились, сволочи! Хлеб тут, картошка, куры в мешке! Товарищ лейтенант, а этих куда?» Резун выбрался из-под воды и кивнул на приходящих в сознание полицаев. «На опарыши пустим! Да хоть на колёса намотайте!» — сплюнул Шубин. «Только шкурки не повредите, пусть снимут!» Полицаи умоляюще завыли. Всё те же надоевшие отговорки. Мы не хотели, нас заставили. При первой же возможности собирались перебежать к своим. Они покорно раздевались под презрительными взглядами, просили не убивать, дать последний шанс. Мялись в исподнем с босыми ногами, строили жалобные глаза. Шуметь не хотелось. Их забили прикладами, как скот. Тех, кто верещал, убивали в первую очередь. Настя продолжала гладить лошадей. Иногда косилась на расправу, стискивала зубы. «Да чего же тошно!» — пожаловался Курганов. «Ведь были же когда-то наши люди. Жили, как все!» «Ага, ты ещё назови это братоубийственной войной!» — фыркнул Вартанян. «Сволочи они! Подохли, туда и дорога! Горячий привет вам, граждане свободной России!» Полицаи затихли, отмучились. Разведчики сели перекурить. Пришёл в себя старшой, снова замычал, выпучил глаза. «Дайте ему леща, товарищ лейтенант!» — сказал Кошкин. «Всё равно рядом стоите!» Глеб опустился на корточки, сорвал с полицая платок. Тот смотрел со страхом, но в истерику не срывался, держал себя в руках. «Ну, вставай!» — вздохнул Глеб. «Раздевайся, чего там? Исподнее можешь не снимать. И давай без мольбы и стенаний ты же взрослый дядя. И не дурак, к тому же, по глазам вижу. Не вздумай кричать, этим только себе навредишь». Полицай разделся с обречённым видом, опустил в землю глаза. Обмонтирование не бросал, складывал аккуратно, но явно не за тем, чтобы понравиться. Машинально это сделал, значит, военный. Он выпрямил спину, посмотрел на разведчиков угрюма без всякой надежды. Предатель не был отмороженным, как его подчинённые, другого типа человек. «Зовут как?» — спросил Глеб. «Чижов», — хрипл отозвался субъект. «Виктор Павлович Чижов, 46 лет». «Звание?» «Штабсфельдфебель, если немцы не пошутили». «Не пошутили», — успокоил Шубин. «Немцы не шутят, не умеют. Поздравляю, ещё немного и стал бы лейтенантом. Прежнее звание?» «Капитан, 216-й механизированный корпус генерал-майора Бахмянина». Командир комендантской роты. «Надо же! Представитель комсостава и не расстрелянный удивился Глеб. «Значит, хорошо прогнулся. Лапки вверх, рассказал всё, что знал о наших силах и позициях. Можешь не объяснять и не оправдываться. Насолила советская власть?» «Насолила. И мне насолила и всем моим родным». «Как оказался в этой местности?» «Я родом из Калязина». «Ах, вот оно что! И вся ваша банда оттуда?» «Да. С утра ездили в липки был сигнал. Сейчас возвращаемся в Калязино». А те на грузовой, и они из Калязина патрулируют район. Ясно. А вы липки обнесли? Ладно, ещё если не убили никого. Про совести стыд не спрашиваю, чужов. Чего нет, того нет. Но признайся, спишь спокойно? Глупый ты парень, чужов презрительно скривился. Да, я в курсе, что такое глупость. Это знать правду, видеть правду, но продолжать верить вранью. «Ты не коммунистов предал, Чижов, не советскую власть и не наши порядки, которые ты с детства ненавидишь. Ты людей предал, с которыми в одной стране жил. Ладно, это лирика. Говори, что знаешь про самолёты его пассажиров. Сутки назад сел, там». Глеб мотнул головой. «Да ничего я не знаю». «Ты, падла, другим завирай!» зашипел резун, подставляя под нос полицаю увесистый кулак. «А то живо зарядим, сука продажная!» Чижов невольно поёжился. Глеб уважительно покасился на подчинённого. «Откуда такое знание народной лексики?» «Мы вас слушаем, Виктор Павлович. Повествуйте. Вы и не немец, но не последний человек в полиции. Не расстраивайте нас». «Почему я должен вам что-то рассказывать? Всё равно убьёте». «Так умереть можно по-разному», — справедливо заметил Курганов. «Вон две берёзки упругие. Не хочешь между ними повиснуть, господин полицай? Порвёт как миленького. Но будет больно и страшно. А пуля — это так, раз и всё». «Разрешите сесть», — прохрипел Чижов. «Ей-богу, ноги не держат». «Да разумеется! Как вам будет удобно, господин штабсфельдфебель!» Как и следовало ожидать, господин Чижов некоторыми знаниями владел. Вчера с утра пораньше был лёгкий шухер. Подразделение ВАФ-НСС, расквартированное в Лозере, срочно выдвинулось к аэродрому, позже там была недолгая перестрелка. Подразделения полиции, и Лозерское, и Калязинское, стояли в оцеплении и не видели, что именно происходит на аэродроме. Позднее обо всём рассказал знакомый офицер полиции из Лозере. Советский самолёт сбился с курса, залетел на территорию, занятую немецкими войсками, и был повреждён огнём зенитки. Видимо, знали, что он сядет именно здесь, а больше негде. Выдвинулись с упреждением. Пилот посадил машину, но когда пассажиры вышли, их окружили и предложили сдаться. Они пытались вырваться, большинство погибло. У эсэсовцев потерь не было. Кого именно захватили, знакомые не знал, но их было двое. Вроде представители советского комсостава, даже чуть ли не генерал, Пленных доставили в Лозарь, бросили в Кутузку, где раньше находился изолятор местного НКВД. Выставили усиленную охрану. Где они сейчас, Чижов не знает. Очевидно, а там же, в Лозаре. По крайней мере, сегодня утром находились именно там. «Что за генерал, выяснили?» Полицай не кривил душой, этого он не знал. Не тот уровень. Но если генерал Беспалов до сих пор в Лозаре, значит, немцы его не раскусили. В противном случае немедленно отправили бы глубоко в тыл, а то и в Берлин. Глеб лихорадочно работал головой. Шансы на успех были минимальные, но хотя бы не нулевые. и Чижова были из Калязина, то есть в лозере им делать нечего, и никто не будет искать в лозере пропавшую на просёлке под воду. Трупы могут найти, спишут на партизан, могут списать и на советскую разведку, ищущую пропавшего генерала, но это уже как повезёт. Без риска ничего не бывает. и на газе тоже колязинские и к лозерю не имеют отношения. Пусть ищут своих пропавших, флаком в руки. «Что такое лозырь, Виктор Павлович? Рассказывайте!» Чижов говорил много, долго, понимал, что будет жить, пока говорит. «Городок на северо-западе, и эта дорога после развилки именно туда и приведёт. 6 километров до лозыря столько же до Калязина, но от развилки надо повернуть направо. В лозыре население больше, это почти город. Много старых купеческих зданий, приличная архитектура. До войны там работали карьеры, химический завод, элеватор, завод по производству станочного оборудования». Севернее Лозаря — шоссе стратегического значения, по которому можно добраться чуть ли не до Москвы. До войны в городе проживало 1012 населения. Ходил общественный транспорт, работали объекты культурного назначения. Сейчас хорошо, если 6000 народу осталось. Много полицейских, комендантская рота из военнослужащих вермахта, подразделения ВАФНСС в количестве двух взводов. Но жизнь продолжается. Работают рынки и магазины, народ пытается что-то зарабатывать, немцы разрешили частную собственность и труд батраков Активно идёт набор в так называемые «хиви» – добровольные помощники вермахта – водители, повара, механики. Позавчера в здании клуба прошёл слёт полицейских подразделений района. Говорили пафосно, присутствовало руководство немецких частей и даже парочка офицеров с черепами на кокардах. Чижов увлёкся. Говорил, глотал слёзы, не мог остановиться. Сзади к нему не слышно приблизилась Анастасия, достала пистолет с навернутым глушителем, вопросительно глянула на командира. Тот пожал плечами. Настя приставила глушитель к голове предателя и надавила на спуск. Дальше была раздача ценных указаний. Мёртвые тела оттащили ещё дальше в лес, забросали ветками. Полицейское обмундирование надевали неохотно, кривили носы. Изучали документы, проштампованные имперским орлом. Жаловались, что совсем не похоже на мертвецов. «Ведите себя правильно и не придётся предъявлять», — получал Шубин. Собственное обмундирование, включая маскахалаты, затолкали на дно подводы, туда же спрятали ППШ, лыжи. «А мне прикажете идти вот так?» развела руками Настя, демонстрируя вызывающую звезду на шапке и весьма привлекательный бюст. «Анастасия Игоревна, специально для вас!» — объявил резун, зарываясь в сено. «Полицаи наворовали много женской одежды. Она добротная, плохого не брали. Здесь и пуховые платки, и шерстяные юбки, и пальто, и обувь всякая разная. Уж не побрезгуйте ради святого дела. Понимаем, что неприятно. А представьте, насколько нам неприятно носить полицейские портки. Эти сволочи неделю не мылись. Мы даже зеркало вам дадим!» — засмеялся Кошкин. Уныло мялся в стороне красноармеец-каромерзы, с ревнивой завистью поглядывая на товарищей. Шубин заранее предупредил «Тебе не переодеваться». «Ну что, товарищи-мародёры поневоле, готовы в путь?» Глеб с усмешкой оглядел своё преображённое войско. Разведчики брезгливо морщились. Смотрелись они, конечно, вызывающе. Далеко не всем полицейское обмундирование было по размеру. Но и настоящим полицейским оно было не по размеру. Что выдали, то и носили. Кошкин сдвинул на затылок полевую кепи, посвистывал сделанным спокойствием. «Отлично смотритесь!» — похвалил Шубин. «После войны не забудьте устроиться клоунами в цирк!» «Деньги брать будем!» Курганов вынул из кармана пачку мятых банкнот. С подозрением осмотрел, понюхал. «Смотри, мужики! Незнакомые купюры! Фашистские, видать! Зарплату уже получили черти!» Видеть рейхсмарки им уже приходилось. Невзрачные бумажки по одной и две марки, мелкие монеты по 5 и десять рейхсфеников. Банкноты в 5 марок – солиднее, крупнее. На Аверсе – аналог немецких рабочего и колхозника. На Реверсе – военный мемориал в Берлине, когда-то использовавшийся как военный госпиталь. В кармане мёртвого Чижова, помимо сигарет и тяжёлой зажигалки, обнаружилась худая пачка купюр по 20 марок. Удачно господин Чижов продал свою родину. изображение Альбрехта Дюрера, знаменитого художника эпохи Возрождения. На обороте Бранденбургские ворота и даже водяные знаки присутствовали. Если глянуть на просвет, вереница ромбов, как на петлицах советских политработников. Ну что ж, по крайней мере, нищенствовать в логове врага не придётся. Готовы, товарищ лейтенант, плакатно вытянулся Кошкин. Ко всему на свете готовы, особенно под вашим началом, господин штабсфильдфебель. Только объясните, что делать? Разведчики заулыбались. Отвернулась, пряча улыбку Настя. Она надела шерстяную юбку, элегантное короткое пальто тёмно-синего цвета, смутно напоминающее форменное, возможно, железнодорожное, оборудованное потускневшими медными пуговицами. Волосы она спрятала под мужскую кепку. На рукаве красовалась полицейская повязка. Девушка вертелась, испытывая чудовищное неудобства, и, видимо, считала, что похожа на тыкву. «Не перебор, товарищ Томилина!» Шубин смирил женщину задумчивым взглядом. «Повязка, пожалуй, лишняя. Снимите!» «Глядя на вас, возникает желание проверить ваши документы». «Всё в порядке. Вы сопровождаете полицейских. Значит, вы своя». «Гамбар, дуй к нашим!» — повернулся он к угрюмо-молчащему бойцу. «Соблюдай осторожность. Не попади с немцам. Обрисуй комполка создавшуюся ситуацию. Есть шанс добраться до Беспалова, и мы готовы им воспользоваться. Можем задержаться на день-другой, как получится. Командование должно знать». «А почему я, товарищ лейтенант?» — обречённо вздохнул Карамерзы. «Пусть он идёт!» — боец кивнул на Вартаняна. Тот возмущённо замотал головой. «Не выйдет, гамбар! Во-первых, у меня память плохая, буду по кругу бегать. Во-вторых, я уже готов к труду и обороне. Посмотри на себя, гамбар, какой из тебя полицай! Немцы обхохочутся!» «Да ты на себя посмотри!» — начал заводиться обиженный красноармеец. «Так, отставить петушиные бои!» — перебил их Глеб. «Карамерзы выполнять! Вартанян заткнуться!» Посыльный уходил, озираясь, тоскливо вздыхал, словно потерял что-то важное. «Действительно, куда они без него? Пропадут же!» Красноармеец скрылся за кустами. Разведчики зашевелились, стали доставать немецкое курево, и вдруг дружно замерли, услышав отдалённый звук мотора. Но он стих так же быстро, как и появился. Бойцы облегчённо выдохнули. И совершенно зря. Один из трупов, лежавших в отдалении, внезапно совершил прыжок. Это явно не касалось посмертного сокращения мышц. Труп оказался не таким уж мёртвым. Мелькнуло молодое лицо. Тот самый белёсый кургузый с гноящимися узко посаженными глазами. Кровь стекала из раскроенного черепа. Он выглядел страшно, почти нереалистично. Дёрнулся туда-сюда, опустился на утёк, подбрасывая ноги в дырявых носках. Разведчики застыли в оцепенении. Такое не каждый день увидишь. «Мужики, хватай его!» — выдохнул Глеб. «Вот же гад живучий!» Почему так вышло? Куда ударили так, что поганец выжил и даже сохранил способность двигаться? Он улепётывал в лес, подбрасывая ноги, в окровавленном и споднем, почти босой. С головой, впрочем, беда, ничто не мешало дождаться, пока уйдут разведчики, а уж потом делать, что заблагорассудится. Это был прямо цирк на конной тяге. Ошеломлённые разведчики бросились за ним, толкались, наступали друг другу на пятки. Кошкин вскинул немецкий карабин. «Не стрелять!» — выдохнул Шубин. «Догнать!» Бросились все, даже Настя в своём элегантном пальтишке. Но полицай удирал как заяц, его невозможно было догнать. Он орал от боли, протыкая корнями пятки, но скорость не терял, не падал. Разведчики чертыхаясь стопали за ним. Непривычная одежда сковывала движение, кашель рвался из горла. Полицай пробился через кустарник, оставляя капли крови на голых ветках, скатился во враг. Разведчики покатились за ним, и это было форменное позорище. Когда вылезли из оврага на дальней стороне, того уже и след простыл. Куда побежал, где его ловить? Только вдалеке трещали ветки и доносился сдавленный вой. Звуки отражались от деревьев, рассыпались по округе, как битое стекло. Кидались то в одну сторону, то в другую. Вставали, слушали, проклинали свою безмятежность. Но ведь не бывало доселе такого. «Вот террас!» — пробормотал впечатлённый Курганов. «Дожили! Мертвец убёг! Кому расскажешь, не поверят!» «И что будем делать, товарищ лейтенант?» — поинтересовался Резун. «Всё отменяется?» «Всем назад!» Расстроенные и престыженные разведчики вернулись на поляну, привели себя в порядок, отряхнулись. «Построились!» — скомандовал Глеб. Он с неприязнью осмотрел свой помятый отряд. Сам виноват, но и они могли вести себя энергичнее. Теперь всё висит на волоске, и к заботам добавилась ещё одна. Хотя, впрочем... «А был ли мальчик, товарищ лейтенант?» — прочитал его мысли Вартанян. Мальчик был, и от этого факта никуда не деться. «Отряд, слушай сюда и мотай на ус!» То, что произошло, досадно, но не смертельно. Спишем на курьез. Полицай выжил, но у него всё равно травма и серьёзный шок. Убежал в чащу. Даст бог, там и сдохнет. Одно дело – удирать от смерти, забыв про боль. Совсем другое – выбираться из леса, по холодку, голиком Он, поди, уже и забыл, кто он такой и где находится. Наши разговоры он слышать не мог, лежал далеко». Их группа из Калязина, а мы направляемся в Лозарь. В общем, делаем вид, что ничего не произошло, но ведём себя с максимальной осторожностью. Театральные таланты приветствуются, но не переигрывать. Если нечего сказать, лучше промолчать. А теперь последние ценные указания.